Мария Мафея покачала головой. «Я не верю в это, мистер Вульф. Не верю, и все. Кроме того, был телефонный звонок». Я вмешался. «Вы не упоминали никакого звонка». Она широко улыбнулась мне. Я не успела. Брату звонили в меблированные комнаты незадолго до семи. Телефон находился в коридоре нижнего этажа, и служанка слышала разговор. Брат разволновался и согласился встретиться с кем-то в половине восьмого. Она повернулась к Вульфу. «Вы ведь можете помочь мне, сэр? Можете помочь мне найти Карла? Пожив среди американцев, я научилась выглядеть холодной, как камень, но я итальянка и должна найти своего брата. Должна узнать, кто причинил ему вред. Вульф лишь покачал головой. Она не обратила на это внимания. «Вы должны, сэр!» — Мистер Даркин говорит, у вас туго с деньгами, а у меня кое-что осталось, и я могу покрыть все расходы, быть может, даже заплатить больше. — И вы друг мистера Даркина, а я подруга миссис Даркин, моей милой Фанни. Вульф отрезал. — У меня нет друзей. — Сколько вы сможете заплатить? Она колебалась. — Сколько у вас есть? но ну, больше тысячи долларов. И сколько из этого вы заплатите? — Я заплачу. Я заплачу все. Если вы найдете моего брата живым, я заплачу все. Если вы найдете его мертвым и укажете мне, где его тело и кто убийца, я все равно заплачу достаточно. Только сначала мне придется оплатить похороны. Веки Вульфа медленно опустились и также медленно поднялись. Это, как мне было известно, означало одобрение. Сколько же раз я ожидал этого знака, и зачастую напрасно, когда отчитывался перед ним. Он произнес, «Вы практичная женщина мария Мафеи. Даже больше, вы, возможно, женщина чести, вы правы. Во мне есть нечто способное помочь вам». Это гений. Однако пока ничто из сказанного вами не пробудило его. И неясно, проснется ли он в ходе поисков вашего брата. Так или иначе, мы начнем с обычной рутины, а расходы на нее невелики. Он обратился ко мне. арчием отправляйся в меблированные комнаты, где жил Карло Мафея». Его сестра будет сопровождать тебя, чтобы подтвердить твои полномочия. Поговори со служанкой, которая слышала звонок, и со всеми прочими. Осмотри комнату. Если обнаружится какой-нибудь след, вызови сюда Соло Пензера на любое время после пяти. Прихвати с собой все, что сочтешь важным. Я подумал, что вовсе не обязательно так глумиться надо мной перед посторонними. Однако мне давно уже стало понятно, что возмущаться его выходками совершенно бессмысленно. Мария Мафея поднялась со стула и поблагодарила его. Даркин шагнул вперед. «Касательно того, что у вас туго с деньгами, мистер Вульф, вам ли не знать, что когда дашь волю языку, и я пришел к нему на выручку? Пошли, Фред. Мы поедем на родстере, и я подброшу тебя по пути».